Виталик открыл четвертую полосу и ткнул пальцем в статью проонного явленного святого. Я, конечно, наплел Гордону с Василисой всякий бред про рекламу, чтобы от них отвязаться и с заседания боярской думы свинтить под благовидным предлогом. Но я точно знаю, что наша газета рекламный бизнес еще не начала раскручивать и вообще. Кроме нас с тобой и ввели, что такое реклама, никто еще не знает. Нано ну, быстро отвечай, кто эту статью катал? Что это за несовесимый корреспондент у нас в Великореченске объявился? Петухова знаю, курицы, но нет. Понимаю, Шкэп. Сижу я вчера за столом. Ближе к делу. Так я и стараюсь, ближе к делу. Сижу вот за этим столом, обедаю. Дарёнка знатную кашу с молоком сварганила. Только я хотел ложку в миску запустить. И тут в нее через окошко вот такой кошель залетает. Развел руки левша. — Такой кошель в миске не поместится, — посадил кузнеца Виталик. — Ну, значит, вот такой. Свел руки Ваньки до приемлемых размеров. — Я кашу с лица стряхнул, кошель вытащил, а там двадцать золотых, и бумага с текстом статьи лежит. — Так ты что, не знамо, от кого материал принимаешь и сразу его в печать? — Почему не знамо, от кого? От тебя. — От меня? От тебя. Чтобы я за собственную статью в собственной газете платил? Ваня, ты что, опух? Так там же почерк твой. Да во, сам посмотри. Левша кинулся к настенной полке, покопался в кипе бумаг, нашел нужную и протянул Виталику смятый лист. Глаза царского сплетника поползли на лоб. Почерк действительно был похож. И впрямь мой. Ну, почти мой. Так ты это не писал? Ну, конечно, нет. У, у у А я подумал, что тебе кто-то за рекламу заплатил. Обрадовался. Наконец-то рекламодатель у нас нашелся. Ну, я и отправил материал сходу в печать чтоб такого больше не было, — строго сказал сплетник. Материал брать только из рук проверенных людей. Еще один такой золотой прилет — и я тебя. «Царь — подскочила к Виталику Даренко с тарелкой каши в руках, — откушать не изволите. Желание девчонки спасти дядьку от разноса грозного начальства Сплетник понимал. Но то, как она к нему обратилась, вогнало его в ступор. — Как ты меня назвала? — еле слышно спросил он. Девчонка испуганно втянула голову в плечи. — Да ничего, — успокоил ее Виталик, медленно приходя в себя. — Я не обижаюсь. — А все-таки кто тебе такую дурную идею подал? — Так я же между строк читаю. Даренка поставила тарелку с кашей на стол и выскочила из горницы. В голове царского сплетника словно что-то щелкнуло, и все сразу встало на место. — Вилли, вот подлец, а! И почерк, главное, как искусно подделал! Юноша взял со стола газету, еще раз окинул взглядом подозрительную статью. «Осталось только выяснить, за каким хреном тебе-то нужно, на чем ты здесь собираешься бабки срубить. Пора и мне между строк читать научиться. Ну, тезка, держись, я покажу тебе, как без моего ведома бизнес крутить» и с благодетелем своим не делиться. Виталик выскочил из офиса и помчался к выходу с подворья. Вслед за ним вышел озадаченно почесывающий затылок Ванька-Левша. — Видать, рекламодатель мало заплатил. — Теперь вместе с душой гонорар вытрясать будет, — совразил он и двинулся в наборный цех. «Разбираться с бестолковым Торнгормом!» «В посольскую Слободу!» — крикнул сплетник Миколе, оказавшись за воротами, и запрыгнул в карету. Кратчайшая дорога от подворья Ваньки-Левши до ворот, отделявших верхний град от среднего, в котором располагалась посольская Слобода, проходила по улице Маховой. Вот на этой-то улице карета и попала в пробку, завязнув в огромной толпе, которая обосновалась около трактира у Трофима. Она состояла преимущественно из ремесленников, самостоятельно продающих свой товар на центральном базаре Великореченска, селян из ближайших деревень и торгового люда. Виталик прислушался к гомону толпы и понял, что попал на самый настоящий стихийный митинг. — Долой, Дона! Да здравствуй, защитник народа, царя и отечества, женек! В окошко кареты сунулась счастливая физиономия Петра, подрабатывавшего по заданию ЦРУ на Великолеченском рынке корабейником. — Что случилось, Петя? — тревожно спросил Виталик. — Не зря ты приказал Семену на сегодня дополнительную охрану на рынок отрядить, — радостно сказал Коробейник. — Люди Дона решили наших клиентов пощипать. Ух, мы им задали. Ну и народ, соответственно, подключился. отметили ли всех за милую душу? — Его братва еле ноги отсюда сумела унести. Теперь народ в тебе окончательно поверил. Точно знают, что ни Дону, ни Кащею платить больше не придется. Понял. А теперь брысь, не светись напрасно. Коробейник убрал голову из окошка и смешался с толпой. — Вот он! — завопил вдруг кто-то. Наш любимый криминальный авторитет. Точно, это его карета. Ура! Качать его! Э-э, да вы чё, не надо! Забыпил Виталик. Поздно. Досторженная толпа вытащила его из кареты и начала качать, так высоко подкидывая в воздух, что бедолаге оставалось только молиться и надеяться что внизу его потом все-таки поймают. «А вот и обещанные двадцать пять баллов», — пробормотал он в очередной раз, взлетая вверх. «Но от янки их получать приятней», — добавил юноша, уже падая вниз. Порхая в воздухе, он имел удовольствие лицезреть листовки которыми обклеили стены трактира его восторженные почитатели. Лозунги везде были приблизительно одинаковые. «Долой Дона!» «Долой Кощея, «Да здравствует царский сплетник и его брат Женек!» Понять он был и выбор места митинга. С появлением Виталика в этом забавном мире трактир у Трофима стал чуть ли не официальной малиной главных криминальных авторитетов местной Руси. Теперь народ окончательно уверовав в царского сплетника и женика, собственноручно громил базы его конкурентов вытаскивая из офисов Дона и мебель. Энтузиазм масс нарастал, Виталик взлетал все выше и выше, и наконец случилось то чего он всеми силами в последнее время добивался. — Да здравствует новый царь-батюшка Женек! — крикнул какой-то особо ярый фанат главного криминального авторитета Великореченска. Виталик перехватил ошеломленный взгляд стрелецкого воеводы, наблюдавшего за стихийным митингом со стороны и, оказавшись внизу, Начал вырываться из рук своих почитателей. «Ну что вы, право, это уже лишнее!» Сделанным смущением начал отбрыкиваться он. «Спасибо за доверие, конечно, премного благодарен, но о троне я пока как-то не задумывался. Прошу извинить, но меня ждут срочные дела», — сказал он, продираясь обратно к карете. «Дорогу!» «Нашему любимому царю-батюшке Женьку!» — завопила толпа. Карета тронулась, приехала пару кварталов, но не успела свернуть с маховой, как дверца распахнулась, и в карету на полном ходу запрыгнул Федот. «Тормози!» — мрачно сказал он. «Ты же не хочешь?» — Чтобы тебя, мои фанаты, на куски разорвали? — спокойно спросил Виталик. — Сейчас на соседнюю улицу свернем. Карета свернула, и гомон толпы затих вдали. «Митей, — Митяй, тормозни! — крикнул юноша.